Над священной рекой, питающей своими водами чуть ли не половину Индии, возникла угроза радиоактивного заражения. Экстренно посланные альпинистские экспедиции, снаряженные новейшими счетчиками заряженных частиц, вернулись ни с чем. Пропавшую станцию, способную по меньшей мере на 300 лет отравить реку, в которой ежегодно совершают ритуальное омовение десятки миллионов индуистов, найти не удалось. Пока Вашингтон хранил молчание, все шло своим чередом. Старики спешили в бен чтобы умереть на священных берегах и без излишней задержки включиться в круговорот жизни. Обесчисленные паломники продолжали разносить гангскую воду по городам и весям. Когда сведения об аварии на леднике Нанда Дэви просочились в печать, разразился грандиозный скандал, заставивший ЦРУ временно приостановить далеко задуманную программу. Лишь по прошествии нескольких лет, когда шум в прессе утих, работы по развертыванию новой сети слежения возобновились. Для модернизированной установки оборудованной аварийной системой, автоматически включающейся при малейшем перемещении, был выбран наиболее пустынный и труднодоступный район в горах снежного человека. Сохраняя величайшую секретность, станцию к началу текущего года ввели в строй, но из-за неизвестной радиопомехи, как бы специально приуроченные к работе передающих устройств, она оказалась практически бесполезной. Всю закодированную информацию начисто глушил шумовой фон. Именно это совершенно непредвиденное осложнение вынудило руководство в Ленгли отозвать из напряженного района Средиземноморья наиболее способного своего работника, обладающего к тому же необходимой альпинистской подготовкой, и перебросить его на Гималайский театр. Макдональд выполнил задание за 11 недель, не считая времени, потребного на акклиматизацию и изучение обстановки. Но пока добытая им бесценная информация оставалась вещью в себе, Исход феноменальной операции, которую наверняка станут потом изучать в разведывательных школах, зависел от таких несущественных мелочей, как крюки, веревка или переправочный блок. Задним числом и как бы со стороны переосмыслив свои действия, Макдональд выдал себе положительную оценку. Даже временное умопомрачение на римской вилле оказалось необходимым для построения общей картины. Это был своего рода эксперимент, без которого последующие передряги могли закончиться весьма печально. Зная или, по крайней мере, догадываясь о существовании бдительно следящего ока, Макдональд поостережется, например, заложить в пещере ВВ, взрывчатое вещество, чтобы направленным взрывом сбросить преграждавшую путь воду. Не сделает он и рискованной попытки уничтожить атомным ударом источник радиопомех. Хотя ничего не стоит создать пару полушарий из того же Плутония или Урана-235 и усилием воли свести их где-нибудь поблизости от летучего шара. Нет, даже думать об этом опасно. Совершенно неизвестно, как ответят они на агрессию пусть мысленную. Только закусив руку до крови, сумел Макдональд избавиться от навязчивых мыслей. Вновь переключившись на самооценку, он пришел к не слишком утешительному выводу, что если до эпизода с Галошей вел себя в общем правильно, то все последующие его действия были сплошной цепью ошибок. И опять промелькнул развеянный быломысленный комплекс. совершив непостижимый оборот, он утвердился в сознании и заплясал, как надоедливый столб машкары перед внутренним оком. Макдональд стиснул зубы. Он не смел думать о таком, но даже глухая боль, отозвавшаяся под пломбой, не помешала ему ответить на вопрос, вынырнувший из бездны, где формы и слова не сопрягались с вещами и образами. «Почему, Клутоний?» — спросил он себя. «Не уран?» И понял, что остановился на этом изотопе только вследствие мысленной ассоциации с батареей, питавшей станцию слежения. Причины и следствия замкнулись в круг, как железный обод на шее колодника».